98. Шапка-невидимка, магический жезл, ковёр-самолёт, волшебное зеркало и всё прочее это лишь символы овладения сокровищем, которое внутри. Истинное сокровище его вооружает человеком могуществом невидимым глазу. Аккумулирование огненной энергии или накопление кристаллов огня Постепенно вводит человека во владение этой силой чудесной сокровище камня в груди. Как же его приумножить и как же его наполнять? Скажу: путём постоянного, каждодневного, неутомимого и всестороннего применения. Применяйте энергию эту всегда и во всём, и сознательно, ибо без сознательно она применяется постоянно, но лишь осознание доставление. Она растёт в применении или атрофируется, как мускулo без движения. Можно её накаплять. Можно целью жизни поставить приумножение сокровищ огненных. Все отправления тел и недомоганий можно регулировать ею. Требуется для этого длительная тренировка. Как бы привычка во всех случаях пользоваться ею постоянно. Говорят, что некоторые махатмы могут пребывать в одном теле не одну сотню лет, значит и старость побеждается энергией психической. Сразу старость не победить, но замедлить её победное шествие можно, даже не будучи махатмой. Видите, как свежеет лицо человека от счастья или во время духовного подъёма, или от радости. Явление это легко углубить. усилить и продолжить давай организму приказ на длительный сок физическое тело человека обладает способностью приобретать ту форму выражения, которая утверждает мысль взгляните на лицо человека, на котором лежит отпечаток радостных или горестных мыслей примените это сознательно и сделайте вывод и мысль приходящую сделайте постоянный предающей физической оболочки то выражение, которое хотим внедрить длительно. Мыслите себя таким, каким хотите быть, и знайте, что в каких-то пределах, доступных для вас, тело подчиняется воле. Этот предел можно расширять и углублять беспредельно. Не сразу это искусс вдаётся. Из жизни в жизнь идёт накопление опыта, умений, власти над собой при помощи растущей психической энергии. Все чудеса, которых нет, и все феномены оккультных явлений производятся при помощи этой энергии. И с её помощью возможно и доступно всё. Понятие всё надо понимать разумно. Невозможно вырастить волей выповший зуб, но воспаление прекратить можно. Психическая энергия действует в пределах закона той ступени эволюции, которая достигнута на земле в данном круге. В далёком будущем и зуб можно вырастить будет, но не теперь. Но кровообращение, обмен веществ, функции органов пищеварения и так далее можно регулировать этой силой. Но нужно её накопить. Накапливается в действии. Первые неудачи Не смутит знающую. При постоянстве любая неудача увенчается удачей, но надо начать и начав продолжать бесконечно. Сокровище накопленное является достижением неотъемлемым и сопровождает человека из жизни в жизнь.